Смышленный Финой давно приметил, в чем дело. После своей последней работы с Иосифом он был уверен, что когда-нибудь и даже скоро Иосиф откажет ему вместе и куске хлеба. Однако это мало его тревожило. Потребности у него были скромные, а закон обязывал Иосифа обеспечить своему вольноотпущеннику прожиточный минимум. Правда, Финную было бы жаль, если бы у него отняли возможность влиять на мальчика, которого он полюбил. Но он отнюдь не намерен был ради этого отрекаться от своего эллинизма и своей эллинской истины. И очень спокойно, прошло не больше получаса с тех пор, как Иосиф вошел в комнату, он сказал, «Опион по этому поводу замечает». И он берет книгу и начинает из нее цитировать. Иосиф прерывает его. «Вы действительно хотите ознакомить мальчика с этими комментариями?» – спрашивает он. «Моего мальчика». Его голос звучит хрипло, он понижает его, чтобы не вспылить. Он говорит тихо, но в слове «моего» целый мир негодования – «Разве вы считаете комментарий опиона к Гомеру плохим?» Спокойно отвечает Финн вопросом на вопрос, между тем, как Павел с любопытством удивленно переводит глаза с одного на другого. «Но об этом мне незачем спорить с писателем Иосифом Флавием», продолжает Финн любезно. «Кого вы знаете, кто нашел бы более удачные слова для похвалы писателю, чем этот Апион?» Обратили вы внимание на то, что сенатор Марул в торжественной речи перед вашим бюстом нечаянно сослался именно на слова Апиона. Я думаю, едва ли существует лучший способ объяснить нашему Павлу. Он чуть-чуть подчеркнул слово нашему, как высока и благородна профессия его отца. Он снова положил книгу на стол. Иосиф невольно схватил ее, обычно он обходился очень бережно с написанным, но тут не мог сдержаться и схватил книгу так неосторожно, что попортил ее. Но он все еще говорил, понизив голос негромко. «И вы действительно даете читать мальчику весь тот грязный вздор, которым этот египтянин оскорбляет народ его отцов?» Говоря так, он думал. Теперь минута настала, теперь я его вышвырну. Но я должен это сделать спокойно, без раздражения. А все-таки мне жаль, что он переводит мой космополитический псалом. И учитель он хороший. Как жаль, что он так коварен. Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них». «Но ухо моего сына мне не принадлежит, оно принадлежит ему. И он отравляет моего мальчика, он крадет его у меня навеки. Он морает его дерьмом этого прокаженного египетского пса, и я его вышвырну. Очень большая бледная голова Финая стала еще бескровнее». Но когда он ответил, его голос продолжал, как всегда, звучать спокойно, изысканно и холодно. «Я не знаю, пропустил бы я в комментарии к Гомеру антисемитские места или нет, ведь они несущественны, но я должен сказать, через два или три года я намеревался прочесть с нашим Павлом труд Апиона против евреев, а также историю Египта жреца Манифона». Это были самые яростные антисемитские труды известной эпохи. Спокойствие, сказал себе Иосиф. Вы в школе тоже читаете комментарий Апиона? Обратился он к Павлу. Его голос звучал сдержанно, все же в нем был такой угрюмый гнев, что Павел поднялся и было это бегством или исповеданием веры, встал рядом с Финеем. «Да», — ответил за него Финный, так как мальчик молчал. «Они и в школе Никия читают комментарии Апиона и правильно делают. Я считал бы ошибкой», — добавил он, — «с бесстрастием испытателя, рассматривая серыми ясными глазами бритое страстное лицо Иосифа. Не давать мальчику произведений Манифона и Апиона. То, что эти авторы говорят о евреях, может быть...» в незначительные свои части и верно, а в значительные – ложно. Я, например, считаю, разумеется, бессмыслицей допущение, чтобы вы когда-нибудь участвовали в убийстве греческого мальчика, но это мнение разделяется многими выдающимися людьми, и его нельзя просто обойти молчанием. Я не ставлю себе задачей воспитывать нашего Павла так, Чтобы он, когда сможет приступить к изучению иудейской войны, читал это произведение без критики. Он, вероятно, вдвойне оценит ее достоинство, если будет знать и мнение других.